покупал их по одной цене а продавал в полтора раза дороже прошло время или сечкин дабы сэкономить время и деньги гнал машины до границы гре сдавал их купцам деньги плыли в его карманы как из рога изобилия одному стало трудно справляться с работой взял себе в помощники двух приятелей роль каждого определялось четко покупка прогон машины до границы продажа заказчику. начались поборы на дорогах со стороны своих же доморощенных бандюганов польских полицейских таможенников. Лисичкин и здесь сумел выстроить четкую систему оплаты услуг. Когда на границе появлялись его машины все службы знали, что это автомобили валлета давали им зеленую дорогу без всякой задержки. К тому времени, когда власти обоих государств ужесточили правила перехода границы, Лисичкин и основал фирму «Автосалон Лис» и компания, оставив четкую налаженную сеть поставок авто в Беларусь не только официально купленных машин, но и краденых машин. лисичкин подошел к следующей двери за которой специалисты якобы собирали компьютерную технику для продажи офисом и организациям. На самом деле в этом кабинете изготавливались поддельные документы. сновную прибыль в этой индустрии давала продажи фальшивых бланков водительских удостоверений и технических талонов. Не неплохо шла реализация и дипломов о высшем образовании. Надежда была что и на последнюю разработку отдела «Фальшивые доллары». Но Лисичкин вспомнил, что он так и не выяснил, чьи же фальшивки были изъяты милицией. Из студии в коридор вышел помощник. «Валентин Степанович», — спросил он Лисичкина, «кроме видеосъемки фотографировать Платона с девкой?» «Конечно. Кстати, он подошел ближе к помощнику. Как он там?» Уснул посреди комнаты. Сейчас сделаем пару фото и отвезем на службу. Куда его на службу? Домой и еще. Фальшивки, про которые идет речь в справке министра. Это дело наших рук? К сожалению, да, Валентин Степанович. Виновата признался тот и добавил. Но они были переданы через десятые руки, поэтому добраться ментам к источнику будет очень трудно. Не проговорись. Где им до нас? Ну-ну. буркнул лисичкин и закрыл за собой дверь приемной. Леонид ермоленко жил в комнате на девятом этаже общежития городского стройдорреста, которая располагалась в устсте реки свислоч. Ввойдя в подъезд он нажал кнопку лифта, но тот был отключен. Поднявшись по лестнице, на своем этаже увидел Лафаренко. Полковник приложил палец к губам, мол, не разговаривай. В комнате он внимательно осмотрел стол, стул, кровать, электрические и радиорозетки, глянул на потолочный плафончик противопожарной сигнализации, после чего сел за стол и написал на листке блокнота. «Возможно, твоя комната прослушивается. Иди за мной». Во двор общежития они спустились по пожарной лестнице. У черного входа здания стоял серый джип. Подойдя к нему, Лафаренко оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, кемнул головой Леониду на машину. Очутившись в салоне, тот растерянно посмотрел на полковника. «Что, испугался?» — спросил Лафаренко. «Да». Да нет неожиданно как-то ответиллеонид привыкай и «Теперь нам придется вести двойную игру с бандитами и чекистами». Лафаренко включил зажигание и медленно тронул машину с места. «Твоя информация о работе официантки Лисичкина на спецслужбу подтвердилась. Не исключено, что в сферу наблюдения попал и ты. Сейчас мы условимся с тобой о местах наших встреч и о передаче информации. Кстати, Леонид...» Лафаренко глянул на него. «Ты же знаком с моей дочерью?» Ярмоленко услышал за спинкой своего сидения шорох и обернулся. «Оля!» — удивился парень. «Приятно видеть. А где же сестренка?» «Катя дома с мамой», — ответила девушка. «У вас еще будет время поговорить», — вступил в разговор Лафаренко. «А сейчас слушай внимательно, что я скажу. Ко мне обращаться только в исключительных случаях». беререженного как говорят и Бог бережет. Мне будешь звонить вот по этому телефону только с городского таксофона. Лаопаренко положил перед ним листок из блокнота и добавил: Запомни номер и рассказывай. Что наработал? Леонид молча смотрел на шестизначный номер телефона, запоминая его, после чего сказал: В офисе среди резаной бумаги которую в конце дня работники уничтожают специальным аппаратом я приметил полоски с характерным изображением долларовых банкнот похоже гонят фальшивку попробуй взять хоть один кусочек для исследования на днях мы задержали одного распространителя пока правда не колется и Эксперты заволновались, поскольку фальшивки изготовлены на высоком технологическом уровне, и различия можно определить только в лабораторных условиях. проникнуть в офисные кабинеты лисичкина владимир николаевич практически невозможно не имея специального пропуска охрана не позволяет никому даже заглянуть внутрь единственный выход проследить за вывозом мусора кстати оживился леонид вновь засветился сотрудник гаи помните при первой встрече я рассказывал о нем и Тот, с которым тебе нужно поквитаться нет тот на кого падала подозрение что он помог оформить лисичку на документы на авто пока не знаю какой он занимает должность но выглядит примерно на 40-45 лет майор был на днях в салоне мне пришлось вести ему девку от гостиницы так вот она возвращаясь сказала что я очень удачно ее посватал даже оставила на приборном щитке визитку где она в спросил лафоренко девушка переспросил леонид да нет визитка сейчас леонид вытащил из спортмана карточку лафоренко внимательно ее осмотрел и сунул в карман впредь будь внимателен сказал он не дай бог произойдет какая-то осечка тут же ею воспользуются те кто в этом заинтересован вся наша работа может пойти коту под хвост постарайся узнать о альшивой валюте ну и осторожно присматривай за майором из гаи. чувствуетуся что он нужен лисичкину. вот пожалуй на сегодня все. он остановил машину. перед тем как проститься протянул полиэтиленовый пакет. это твои кровно заработанные деньги. Идем покажу место где будешь оставлять кодовую информацию. ермаленко вышел из машины и спохватился, что забыл попрощаться с Олей. Как она выросла. Хотя что удивляться уже, может лет пять, как он не встречался с семьей и Лафоренко, не видел девочек. После того как умер их дедушка владимир николаевич забрал бабушку Лену свою маму в город и приезжал в деревню очень редко. да и сам леонид после демобилизации учился в академии милиции тоже редко навещал своих. так что встречаться не пришлось, а сегодня так неожиданно и Идя вслед за Лафаренко, он почувствовал волнение, которое нарастало в его душе, как снежный ком. В коридоре запасного выхода из общежития, в углу лестничной площадки, напротив которой висел пожарный щит, Лафаренко остановился. «Смотри внимательно», — шепотом сказал он. «Видишь лопату?» «Да», — ответил Леонид. «Снимать ее не обязательно. Годами не снимали, так что пыль не стирай». Легонько крутнешь вот эту пипочку в торце черенка, он полый и положишь внутрь записку. Леонид проводил до дверей полковника, хотел выйти с ним во двор, больше из-за Ольги, но Лаофоренко строго напомнил о правилах конспирации. В первые дни службы после задержания преступника и присвоения звания младшего лейтенанта Нилов ощущал себя на седьмом небе. Его авторитет среди служащих дивизиона дорожного движения резко повысился. к нему подходили незнакомые офицеры из главного управления МВД. Прапорщики и сержанты городского управления пожимали крепко руку и пытались рассмотреть. Неторые предлагали дружбу и поддержку. Не удержался и Макаря. На второй день после нежданного приезда министра в дивизион он перед строем поблагодарил Нилова за службу, привел в пример другим, похвалил за решительный поступок по задержанию преступника. От похвалы воздержался только Платон. Видимо, крепко влетело ему от Макарени, что не разобрался и сказил факт задержания. Тем не менее Нилов испытывал радость в душе, ложился спать и вставал с одной мыслью – поступить учиться в университет на юридический факультет. Не откладывая, взял библиотеки учебники, стал готовиться.